Глава 11. Я обошёл ваши сигнальные нити. Чувственные губы изогнулись в усмешке. Видимо, моё лицо выглядело забавно. Ловка. Потом я помнилось. Рин фон Нейкер, зачем вы поднялись ко мне? Если вас кто-то видел, пойдут слухи. Потому, может, вы пригласите меня войти? Пришлось позволить, тем более он уже и без разрешения вошёл. Закрыла дверь. Просверлив в спину вашу швея аристократа гневным взглядом, он выглядел иначе, чем днём. Волосы, всегда идеально уложенные, были взъерошены. Пиджак отсутствовал. Одет в немного помятую белую рубашку и брюки. Когда он обернулся, заметила, что рубашка не застёгнута на первые пуговицы, демонстрируя гладкую грудь. Что вы хотели? Неужели тоже пришёл допрашивать и выяснять, как я создала двойной щит Хиллса? Разве не понятно, Удивился он почти искренне. Я хотел поблагодарить вас за спасение моей жизни. На мне были защитные артефакты, но они вряд ли бы выстояли против такого сильного заклинания. Если не помните, я тоже находилась в зоне поражения. Я бы сказала, в беду попала именно из-за него. Учитывая, что фон Неккеры могут претендовать на трон, временная сейчас смута и может произойти и не такое на пути к власти. Но всё равно была рада помочь. Я очень устала за день. Вежливо улыбнулась неожиданному гостю, с намёком указала на дверь. Если его кто-то видел, ему лучше скорее спуститься. Максиан сделал вид, что намёка не заметил. "Рядно. Вы не против перейти на ты? Всё же мы вместе пережили смертельную опасность. Это лишнее. Что-то мне стало не по себе". Да и Максиан смотрел на меня как-то выжидающе. Взгляд его то и дело утыкался в вырез моего платья. Так и подмывало подтянуть его повыше. Ситуация неоднозначная. Вдруг он не так поймёт моё разрешение войти в комнату. Максиана немного сбил с толку мой отказ перейти на личностное общение. Отец спрашивал, какую награду вы хотите за помощь. Это тоже лишнее. Просто давайте я буду рассчитывать на возможную помощь в будущем, если попаду в неприятности. Думаю, это приемлемо, ответил Максиан после кратких раздумий. Вот и решили. Вы ещё что-то хотели? Снова с намёком взглянула на дверь. Нет, Тэра, ничего. Ещё раз спасибо за помощь. Он кратко улыбнулся мне и вышел. Уходила задаченным и разочарованным. Мне кажется, или он мной заинтересовался? Да ну, нет. Глупость. Это я просто переутомилась. Максиан фон Нейкер заинтересовался мной? Придёт же такое в голову. Ха-ха-ха. Ване, и спать. Остаты года прошёл вполне спокойно. Все нападки я пресекала. Как ни странно, но стоило показать зубы, как меня перестали гнобить. Со мной начали охотно общаться. Теперь я довольно редко торопезничала одна. Всегда кто-то был рядом. Это стало для меня уроком. Слабых притесняют, сильных уважают. И я старалась быть сильной. Теперь вела себя так, как считала удобным. Ни перед кем не присмикалась, ни лебезила. Одевалась так, как мне было удобно, придумывая фасоны под себя. Как ни странно, мне даже поступило несколько предложений о покровительстве, которые я жестко пресекала. В летние каникулы, после споров до хрипоты с наставником, я начала работать. Неофициально. Проштудировав правила школы, выяснило, что хоть ученикам и запрещено работать, но не запрещается практиковаться в магии за пределами школы. План созрел довольно простой. Наставник... Оформляет мне практические занятия в жилом помещении. Мы договариваемся об установке бытовых заклинаний или жилых обслуживающих сетей. Я работаю, а оплату производит по минимальному тарифу, так как труд даже практикующихся учеников должен оплачиваться, ведь проходят затраты на накопители энергии и некоторые артефакты управления. Наставник сначала пытался уговорить меня пользоваться деньгами, что я получила в качестве компенсации, Напомнила, что сбережения мне нужны, чтобы обеспечить оплату института после окончания школы. Потом он пытался одолжить деньги, но здесь я уже встала в стойку, так что ему пришлось разрешить мне работать. К слову, первых клиентов мне нашёл тоже он. Один заказ был на установку обслуживающей сети на складах, второй уже на установку бытовых закланений в доме купеческой четы. Ко мне относились с опаской и недоверием, но я справилась. доказала, что владею данным разделом магии на отлично. Первые заказчики оказались более чем довольны. Услуги магов оценивались дорого. Им же представилась возможность получить магические услуги по минимальной стоимости. Потом подоспели заказы от их знакомых, а потом от знакомых знакомых. Свою деятельность я не афишировала. Заказы проходили под формулировкой практическое занятие. По сути, придраться было не к чему, но Аурелис вполне мог запретить мои Практические занятия. Ведь имел на меня зуб. Заработанных денег с лихвой хватило и на заказ новых комплектов одежды, и на средства гигиены, и даже на первые в моей жизни скромные драгоценности. В частности, приобрела себе золотые серьги с полудрагоценными красными камушками и тонкую цепочку с медальоном, стилизованным под парящую птицу. Почему-то этот образ больше всего соответствовал моим ощущениям после казни, по завершению каникул Тоже брала заказы, но распределяла их по выходным. Все же много времени уходила на учебу. Шел предпоследний год моего обучения. Наверное, это был самый беззаботный год за все время. Никто меня не доставал, не задирал. В свободное время посвящалось учебе, в которой я делала заметные успехи. За последний год запатентовала еще две жилищно-бытовые схемы и одну защитную сферу. Конечно, о своих успехах я не распространялась. Окружающие больше не считали меня тупицей, но и о моих достижениях и реальном уровне знаний не догадывались. Работа приносила стабильный доход, которого вполне хватало, чтобы достойно одеваться и не ограничивать себя в покупках. У меня была красивая одежда, хорошие средства гигиены, косметика, но больше всего я радовалась, как ни глупо, тетрадям в твёрдой обложке, на которые так облизывалась в первый год обучения. Теперь уже не отгораживалась от людей и хочется надеяться, стала менее наивной. Знакомые с удовольствием делились слухами сплетнями и подробностями личной жизни, из которых я делала выводы и для себя. Как оказалось, покровительство не просто связь мужчины и женщины. Это связь подтверждалась договором, где были обговорены многие условия, вплоть до методов контрацепции, если они предусмотрены. Договор также предусматривал абсолютную верность партнёру. Для чего это нужно аристократам? Магически одарённые дети от связи с одарёнными девушками из простых семей чаще всего рождались маги, которым родовитые семьи с удовольствием дарили свою фамилию. Договором предусматривалась и денежная компенсация матерям, если они передают своего ребёнка в род партнёра. Таким образом, аристократы получали магов в семью, расширяли род. Конечно, самые сильные маги всё же рождались в родовитых браках, но знать и были нужны и более слабые маги. Чтобы поддерживать авторитет семьи, получать денежные вливания от будущего отпрыска, профессией мага щедро оплачивалось, они часто занимали высокие должности, добивались успехов в военном деле. Как оказалось, в школе обучается довольно много бастардов, отпрысков таких договорных связей. В стране же в этот год царил мир и покой. На трон наконец сел новый император, Экторион, довольно молодой и амбициозный маг, внушал доверие подданным. Народные массы успокоились, волнения прекратились. Дэвин фон Риван в итоге стал премьер-министром. Одним из первых его указов стало посмертное помилование семьи Хиллс. Его дочь Арику народ возвёл в ранг мучениц и называл не иначе как "Свитае избавительница Арика". Конечно, я понимала, что данное решение принято, чтобы задобрить народ, показать, что к ним прислушиваются. Но всё равно была рада, что на имя не отца не лежало клеймо предателя. Вот так я стала святой ещё при жизни. Каламбур. Оставалось надеяться, что ситуация в стране будет стабильной.